что-то смягчилось. Может быть, у Тони какие-нибудь перемены, новый друг какой-нибудь, да ей Бог, не знаю. Я тоже иногда им пишу, но я, правда, больше не могу. Я пойду, а то это кончится припадком удушья. До свидания. На другой день утром к Гордону, ни жива, ни мертва, прибежала Марина. ей не на кого было оставить девочек дома и младшую клашу туго замотанную в одеяло она несла прижимая одной рукой к груди а другую тянула за руку отстававшую и упиравшуюся капу юра у вас миша не своим голосом спросила она «А разве он не ночевал дома нет когда он у Иннокентия, Я была там. И на, кенте, и на занятиях в университете. Но соседи знают Юру. Он там не появлялся. Тогда где же он? Марина положила запеленутую клашу на диван. С ней сделалась истерика. Два дня Гордон и Дудоров не отходили от Марины. Они, сменяясь, дежурили при ней, боясь оставить ее одну. В промежутке они отправлялись на розыски доктора. Они обегали все места, куда предположительно он мог забрести. Побывали в мучном городке и Сивцевом доме, наведались во все дворцы мысли и дома идей, где он когда-либо служил, обошли всех старинных его знакомых, о которых они имели хотя бы малейшее понятие и адреса которых можно было найти. Розыски ничего им не дали. В милицию не заявляли, чтобы не напоминать властям о человеке, хотя и прописанном, и не судившемся, но в современном понимании далеко не образцовом. Наводить милицию на его след – решили лишь в крайнем случае. На третий день Марина, Гордон и Дудоров в разные часы получили по письму от Юрия Андреевича. Они были полны сожалений по поводу доставленных им тревог и страхов. Он умолял простить его и успокоиться, и всем, что есть святого, заклинал их прекратить его розыски, которые все равно ни к чему не приведут. Он сообщал им, что в целях скорейшей полной переделки своей судьбы хочет побыть некоторое время в одиночестве, чтобы в сосредоточенности заняться делами, когда же хоть сколько-нибудь укрепиться на новом поприще и убедиться, что после совершившегося перелома возврата к старому не будет, выйдет из своего тайного убежища и вернется к Марине детям. гордена он предуведомлял в письме, что переводит на его имя деньги для Марины. Он просил нанять к детям няню, чтобы освободить Марину и дать ей возможность вернуться на службу. Он объяснял, что остерегается направлять деньги непосредственно по ее адресу из боязни как бы выставленная в извещении сумма не подвергла ее опасности ограбления. Скоро пришли деньги, превышавшие и докторов масштаб, и мирила его приятелей. Детям наняли няню. Марину опять приняли на телеграф. Она долго не могла успокоиться, но, привыкнув к прошлым странностям Юрия Андреевича, примирилась в конце концов и с этой выходкой. Несмотря на просьбы и предупреждения Юрия Андреевича, приятели и эта близкая ему женщина, продолжали его разыскивать, убеждаясь в правильности его предсказания. Они его не находили. А между тем он жил в нескольких шагах от них, совсем у них под носом и на виду, в теснейшем кругу их поисков. когда в день своего исчезновения он засветло до наступления сумерек